«Привет, милая, всё будет в порядке», — сказал крёстный зачем-то, и, увидев племянника, коротко спросил «Свободен?» «Свободен», — кивнул тот, тоже порядком удивлённый. «На машине?» «На машине». «За мной», — приказал ему дядя. «Отвезёшь кое-куда». «Александр, нет времени!» — взревел дядя Витя, который уже вместе с юристом стоял в лифте, и крёстный Нинки вместе со своим племянником нырнули в лифт. «Что за...» Пробормотала изумленная Нинка, с кряхтением подхватила чемодан и затащила его в открытую квартиру. Никто из родственников даже не вышел встречать ее. Только кот, высоко подняв угольный хвост, соизволил появиться в прихожей, боднул Ниночкину щиколотку головой и со вполне определенными намерениями покосился на элегантные ботинки на высоченных каблуках, которые девушка непредусмотрительно оставила на полу, а не поставила на полочку для обуви. «Что за чертовщина?» — вновь сама у себя спросила удивлённая Нинка и направилась в гостиную, в которой пахло сердечными каплями. В большой комнате, обставленной богатой со вкусом, было темно. Свет выключен, тёмные тяжёлые портьеры задёрнуты. На диване перед овальным столиком, на котором стояла початая бутылка вина, с ногами сидела Ирка с покрасневшим носом и держала пустой бокал. Взлохмаченный Сергей мерил комнату шагами, совсем как отец, заложив руки за спину. Выглядели оба так комично, что в другой ситуации Нинка бы просто-напросто расхохоталась, но после того, как увидела отца в бешенстве, смеяться было последним, что она хотела. Что-то произошло. В сердце заполз ледяной червячок нехорошего предчувствия. В доме застыла терпким смогом атмосфера безысходности. «Что случилось?» — спросила у старшей сестры Нина, встав посередине гостиной и уперев руки в боки. «Это всё! Крах! Конец!» — сказала Ирка гнусавым голосом, в котором проскальзывали истерические нотки. «Что?» — не поняла Нинка, но руки у неё ослабли. «Капут! Крышка!» — отчего-то неосознанно подбиралась синонимичные слова на одну и ту же букву Ирка. «Яснее!» — свела к брови к переносице блондинка. «Папа разорился!» — заорал Серёжа, на миг останавливаясь. «Ты тупая? Куда яснее?» За это он тотчас получил хорошую оплеуху от мигом разозлившейся старшей сестрёнки скорой на расправу. Тупой себя она никому не позволяла называть. «Дура!» — завопил Сергей, обидевшись. «Сейчас ещё получишь!» — замахнулась на него Нинка, неверящая в происходящее. И брат на всякий случай отскочил подальше. Еще раз, одаренные вы мои, четко и ясно, что произошло. Тебе и с ней некуда было сказано, сестренка, расхохоталась Сирина, размахивая пустым бокалом. Пока ты по столицам гуляла, шиковала, транжирила денежки, папа разорился. У нас теперь не гроша, теперь мы нищие. Его подставил какой-то там партнер, и у него теперь какие-то мегадолги. Встрял Серёжа, вновь начав мерить комнату длинными ногами. «Теперь мы пойдём по миру», — продолжала Ирка на одной ноте. «С нищинской котомкой! Прощайте, клубы, украшения, бренды! Прощай, счастливая жизнь!» «Боже, Вовка меня бросит!» — вдруг дошло до неё, и в глазах старшей Нинкиной сестры появились слёзы. «Зачем ему нищебродка?» Отец только разрешил купить мне мотик, с непередаваемой тоской в голосе взвыл Сергей. Вова меня оставит. Нью-Йорк, прощай. А я хотела за него замуж. Квадрокоптер не выкуплю. Да заткнитесь вы истерички, не выдержала Нина и топнула. Хватит выть. Она не могла поверить в услышанное. Папа разорился. Ее папа? «Нет, серьезно? Как он мог?» «Да нет, это все глупости. У отца все просчитано. Уж кто-кто, а он потерять свои деньги не мог. Отец знает толк в бизнесе, он не прогорит». Однако происходящее не было похоже на шутку. «Теперь мы никто, и звать нас никак!» не переставала Ирка. Она с протяжным схлипом налила себе новый бокал вина, его выхватил сережкой и залпом выпил. Вместо того, чтобы выговорить наглому братцу, Ирка вдруг протяжно на одной ноте заревела. Сергей схватился руками за голову, бормоча какие-то ругательства. Нинка заорала, чтобы все заткнулись. На этом не слишком тихом и чересчур эмоциональном моменте в гостиную зашла Софья Пална мать почтенного семейства журавлей. Она казалась бледной, но держалась с достоинством. Как и всегда, на ней было нарядное платье. Светлые волосы уложены в прическу, а в ушках блестели жемчужины. «Хватит», — сказала Софья Павловна твёрдым голосом. «Успокойтесь все». «Мама, что делать?» — воздела руки к потолку Ирка. «Прийти в себя», — жёстко сказала ей женщина и отобрала бутылку с вином, а после обратилась ко всем троим. «Дети, в нашей семье наступили трудные времена. Нам стоит держаться вместе и не паниковать» всем все ясно». «Мне не ясно, что случилось», — сказала Нина, до сих пор не до конца верящая в происходящее. «Мам, мне в следующем году поступать», — взвыл Сергей, который раньше об этом как-то вообще никогда не задумывался. «Папа обещал отправить меня в Швейцарию, а куда мне теперь? В ПТУ?» «Я говорила тебе учиться лучше», — сурово сжала губы хранительница очага журавлей. «И не будем забегать так далеко». «Ирина!» — прикрикнула она на старшую дочь, закрывшую лицо руками и рыдающую. Слезы катились по ее лицу и скатывались вниз по шее. «Приди в себя и с достоинством прими случившееся! Отец обязательно со всем разберется!» Всегда верила в супруга Софья Павловна. «И здравствуй, Ниночка!» — ласково улыбнулась она дочери. «Хорошо провела время?» «Хорошо!» — хмуро сказала девушка. «Мама, объясни мне, что произошло!» «Я должна знать!» «Я сама толком не в курсе», — медленно произнесла Софья Пална. «Но теперь твой отец должен огромные деньги». Почти два часа они вчетвером сидели в гостиной. Кот, который, поняв, что в семье случилось что-то важное, лежал на спинке Нинкиного кресла и, щурясь, обводил людей обеспокоенным взглядом. Софья Павловна, как могла, успокоила троих своих детей, однако видно было, что она и сама нервничает. Она же и поведала о том, что произошло. Как поняла Нина, просто ошарашенная новостью, один из зарубежных партнёров отца, с которым тот заключил важный договор в надежде выйти на новый европейский рынок, подставил Виктора Андреевича, забрал деньги и скрылся в неизвестном направлении. А все обязательства по договору перед подрядчиком, а также огромный штраф, легли на плечи дяди Вити. Узнав об этом, в больное место ударил и давний злейший конкурент, поджидающий подходящего момента. К тому же делами Журавля-старшего вдруг заинтересовались и налоговые органы. В общем, проблем на голову Виктора Андреевича свалилось предостаточно, и перспективы были не шибко хорошими. Вскоре Ирина, на которую подействовало вино, уснула, а Сергей ушёл в свою комнату, забыться за компьютерной игрой. И с матерью осталась только Нина, которая почти всё это время молчала, поджав губы и глядя в одну точку. Её словно по голове мешком с мукой огрели. И сначала она не могла поверить, что её умный и хитрый папа, который в бизнесе считался человеком прожжённым, опытным, не упускающим свой шанс, смог допустить такую оплошность. «Что делать, мам?» — спросила безжизненным тоном Нина, сидя рядом с Софьей Палной на диване. Она привыкла, что может свободно распоряжаться деньгами, покупать всё, что хочет, ходить и ездить куда хочет, обладать тем, чем хочет. Она привыкла к деньгам, в то, что они всего лишились за какой-то миг, не верилась. «Мы не вернёмся за черту», — слишком хорошо помнила прежние времена Софья Пална, и голос её был твёрд. Я продам свои украшения. Нам хватит на первое время. Она погладила дочь по волосам и тепло улыбнулась. Будь сильной, Нина. Мы совсем справимся. Это бизнес. Тут бывают взлёты и падения. Конечно, вернула матери улыбку девушка, стараясь выглядеть уверенной и не расстроенной, хотя на душе кошки выли, скреблись и всячески гадили. Верь в папу, повторила женщина. Он совсем разберется. У нас временные трудности. «Конечно, мамочка», — ответила дочь, не желая, чтобы та увидела в ее глазах отчаяние. Его никто и никогда не увидит. Она не допустит. «Пойду заварю успокаивающий чай», — встала с дивана Софья Павловна, у которой на кухне была целая коллекция хороших травяных чаев. Мать ушла, а Нина откинулась на спинку дивана. Все мысли о Гекторе... В своём стремлении стать кем-то невероятным и влиятельным покинули её. То, что произошло, было внезапным ударом, болезненным, но не смертельным. Отец найдёт деньги. Или... Девушка вдруг поняла, что может сделать. Нинка открыла широким жестом портьеры, разрешив вечернему оранжевому солнцу ворваться в гостиную, распахнула балкон и долго стояла на холоде и смотрела вдаль. Через час она всё же решилась. Подумать только. Она, Нина Журавль, чего-то боялась. И набрала номер Эльзы Власовны, своей противной престарелой родственницы. Слова о завещании не давали ни непокоя. Мучили её, изводили, вцепились острыми коготками в кожу и не отпускали. Сейчас её семья была в такой ситуации, что она готова была, сжав зубы, не только выслушать предложение старой жабы, но и пойти ей навстречу. В который раз притвориться ангелом, улыбаться, быть клоуном на потеху старухи, выполнить все капризы. За деньги, за большие деньги, она станет самым дорогим клоуном. Эльза Власовна, как назло, не отвечала на звонок, и Нинка промучилась до самого утра. Утром на звонок ответила дама, управляющая теткиным домом, заявив, что хозяйка еще изволит почивать и проснется скоро. И журавль терпела до обеда, поняв, что не отступится от этого источника получить деньги. Она позвонила вновь. Одна из девушек, убирающихся у тёти, сказала, что та изволит прогуливаться и попросила перезвонить вечером. Нинка ангельским голоском сказала, что обязательно перезвонит, а после того, как связь прервалась, крепко выругалась. Но поделать она ничего не могла, а потому вновь заняла в ожидательную позицию. Отец дома так и не появлялся, оставался в офисе, и мать поехала отвозить ему чистую одежду и обед. Ирка ходила по дому злая и угрюмая, с тоской поглядывая на бар. Однако Софья Павловна предусмотрительно убрала оттуда все бутылки. Сергей не выходил из комнаты, погрузившись в виртуальную реальность. Обстановочка дома была угнетающей. Нина хотела занять свои мысли и время чтением серьёзной литературы и пыталась вникнуть в книгу из нечитанной, но богатой отцовской библиотеки «Сто лет одиночества». Очень уж ей понравилось название. Получалось плохо. «А я теперь жалею, что не вышла замуж раньше. За того же Игоря Васильевича», — сказала Ниночке старшая сестра, зайдя в её комнату и сев прямо на письменный стол. «Он мне прошлым летом предлагал...» Подарил кольцо на яхте, на закате. Так романтично было. А я его послала. А он недавно новый бизнес в Штатах открыл. Успешный. Нина подняла на Ирку злой взгляд. Слушать бредней сестрички ей не хотелось. У неё на уме в последнее время было лишь удачное замужество. Нинку это раздражало. «Если бы я заранее вышла за обеспеченного мужика...» «Пока была возможность, я бы сейчас не осталась ни с чем», — с горечью продолжала Ирка. «Надо было выходить», — отрезала Нина. «Кто знал, что папа разорится?» — вздохнула Ирина. «Хватит ныть», — рявкнула на нее сестра. «Что ты заладила со своим замужеством, как курица? Скоро кудахтать начнешь, черт возьми!» «Никакой от тебя поддержки, эгоистка!» — вскочила Ирка и вышла из комнаты. Нинка вслед ей пробурчала ругательство и попыталась вновь погрузиться в книгу Великого Маркиса. Когда девушке удалось таки связаться с Эльзой Власовной, прошли почти сутки после того, как Ниночка решилась на эту авантюру. И не сказать, что голос тётушки был счастливым, скорее, недовольно высокомерным. «Что нужно, двуличная моя племянница?» — услышала в конце всех мытарств Ниночка по телефону. «Я не хотела вас беспокоить», — смиренно произнесла та. «Побеспокоила же», — хмыкнула пожилая родственница. «У меня мало времени перед игрой в преферанс с соседними клушами и старыми болванами. Говори живее, что хотела». Ниночка выдохнула, собрала в кулак всю свою гордость и продолжила всё тем же добрым, участливым голоском. «Мне так неловко, тётя. Вы звонили в тот раз, а я так грубо ответила вам» перебрала с вином и была не в себе, и так стыдно стала, так совестно, что я обидела вас. «Не знала, что увидит дочь алкоголичка», насмешливо сказала Эльза Власовна. «Нет, тётя, что вы, я пью алкоголь крайне редко». А в тот раз действительно перебрала на праздники и отвечала неподобающе, покаялась девушка, крепко сжимая телефон пальцами. «Да ты не только отвечаешь», «Ты живёшь неподобающе», — заметила тётушка. «Непозволительное поведение для юной девушки». Она словно издевалась. Ниночка закусила губу. «Простите», — вновь смиренно сказала она. «Так стыдно». «Актриса недоразвитого театра», — явно веселилась Эльза Власовна. «Я ведь вижу тебя насквозь. Что хочешь, говори без пошлых расшаркиваний, прямо». «Вы говорили про наследство», — тихо сказала Нина, вдруг почувствовав себя совсем без сил. То ли бессонная ночь дала о себе знать, то ли жар от плавящейся гордости одолевал. Она никогда не думала, что будет что-либо и у кого-либо вымаливать. Тем более у проклятой жабы, которая так наломала её с наследством. «Наконец родила», — гаркнула Аки Ворона Эльза Власовна и велела беспрекословным тоном, — «Приходи, завтра в восемь, без опозданий». «Вы же спите до полудня», — вспомнила Нинка слова дома правительницы, бравшей утром трубку. «Не спорить», — мрачно велела ей тетка. «Опоздаешь хоть на минуту, пеняй на себя. У меня нет времени на зажравшихся девиц без мозгов». На этом добрая родственница сбросила вызов, оставив Ниночку в душевном волнении. Хотелось задушить старую противную курицу, и обозлённая до крайности девушка почти наяву видела, как та трепыхается в её смертельных объятиях, суча ножками и разевая рот в немом крике. Только ничего поделать Нина не могла, и долго стояла в ванной комнате, держа руки под холодной водой, чтобы ничего ими не разбить. Нина с трудом заснула, поставив будильник на 5 утра, чтобы без проблем добраться до особняка Эльзы Власовны, находящейся в элитном коттеджном посёлке городом. Ночью ей снились внезапно яркие сны, но не с сюжетами её издевательств над наглой тёткой, а совсем иные, тёплые, далёкие. Она была маленькой девочкой в голубом платьице, которая гуляла по изумрудному летнему лугу, собирала ягоды в волшебном лесу, Вдыхала аромат разнотравья, грела ладошки под солнцем, была чудесным ребёнком. А потом увидела, как среди деревьев мелькнуло вдруг что-то синее, что-то важное или кто-то, и погналась за ним, бросив на полянке корзинку с рассыпавшейся спелой земляникой. Маленькая Нина бежала так долго, что устала, запыхалась, и каждое движение в конце её погони стало даваться нелегко. Да и лес, куда Ниночка забежала, начал меняться. Воздух потемнел и стал тяжелым, грязным, тропинка исчезла. Корявые деревья заграждали ей путь, пытаясь зацепить нарядное платьице с бантиками острыми ветками и цепляясь за волосы. То и дело раздавались то странные звуки, то протяжный, далекие, преисполненный тоски вой, то жуткое уханье. Бежать дальше было страшно, но маленькая Нина упорно перебирала руками и ногами, как бы тяжело ей не было. «Стой! Пожалуйста, подожди!» — кричала она, но тщетно. Тот, за кем она так отчаянно мчалась, не останавливался, мелькая где-то впереди, а воздух все тяжелел и тяжелел. Когда сил почти не осталось, лес неожиданно остался позади. Она оказалась на опушке под черным мраморным небом. И на пожухлой хилой траве, которой не хватало солнца, увидела кости и оскалившийся череп с провалами пустых глазниц. Над костями вился едва заметный в темноте сизый дым, как будто бы еще минуту назад кости горели. Маленькая Ниночка зажмурилась и закричала от ужаса. И от собственного крика проснулась, запутанная в одеяле, как в коконе. Сон не добавил Нинке оптимистичности, и ещё час она просто лежала на кровати, таращась в потолок, и думала, думала, думала, становясь всё злее и злее. В какой-то момент она прокралась на кухню, чтобы выхватить из холодильника что-нибудь вкусное, однако услышала, что там уже кто-то есть. Оказалось, что мать. Софья Павловна сидела на стуле, включив нижний свет, положив локти на стол и думая о чём-то своём. Рядом стояли сердечные капли. Нина не стала её тревожить и незаметно вернулась к себе. Уснуть удалось с трудом, а ещё с большим трудом удалось проснуться спустя пару часов. За 30 минут до положенного времени девушка уже слонялась под мощными воротами особняка. Однако по видеофону домоправительница сообщила, что её велено пускать ровно в 8 и никак не раньше. Нина, прекрасно понимающая, что над ней издеваются, полчаса простояла у ворот, ощущая себя бедной родственницей. За городом было прохладно, к тому же пошёл первый снег, как и всегда, слишком внезапный. И Ниночка, хоть и была в плаще и целомудренном черном простом платье до колена, замёрзла, как суслик, мысленно поливая проклятую крысу помоями. Зато когда ворота распахнулись, она мигом взлетела на территорию особняка и быстрым шагом направилась к дому важному, как и сама Эльза Власовна. Настрой её был решительным.